Глава 27. Александр Снежинский. Самолёт плавно пошёл на посадку, а моему напряжению не было предела. Как? Как моя мать могла совершить переворот в моей компании всего за двое суток моего отсутствия? Предательства я ожидал от кого угодно, но не от неё. Служебная машина уже ждала нас у выхода из аэропорта. «Первым делом отправляемся в офис», — приказал я. Николай согласно кивнул. «Я уже связался со следователем, босс. Он тоже едет к офису. С ним его люди. Думаю, мы быстро наведём порядок». «Что ж, прекрасно. Очень хочется посмотреть в лицо своей матушке «Мне тоже не терпится посмотреть в глаза Дине», — усмехнулся Эрик. «Особенно, когда выяснится, что подпись на всех документах ставил твой двойник». И они недействительны. «Босс, вам придётся ехать в офис без меня. Я отъеду по одному делу». Заглянув в мобильник, отчитался Николай. «Ещё вчера звонили из паспортного стола. У них там есть информация по вашему двойнику. Его паспорт у меня с собой». «Поезжай, мы с Эриком дождёмся следователя в офисе», — кивнул я. Служебная машина везла нас из аэропорта в центр города, а я всё негодовал. Надеюсь, всё закончится хорошо. Как бы там ни было мне придётся усмирить собственную мать. Она зашла слишком далеко. Несколько лет здесь не был, а в городе ничего не изменилось. Выглянув из окна машины, фыркнул Эрик. И знаешь, я уже скучаю по свежему воздуху и бесконечному морю, которое видно из окон моего отеля. Как в Эстонии здесь живёте? Прекрасно живём. Отмахнулся я и тут же поправил себя. Вернее, жили, до тех пор, пока в наш уютный мир не вторгся мой двойник. «Очень интересно знать, кто стоит за всем этим балаганом», — согласился Эрик. Вот и бизнес-центр, главный офис компании «Конкор». Красивое здание из стекла и бетона, созданное по моему проекту. Подумать страшно, сколько дней и ночей я провёл в этом здании. Иногда задерживаться приходилось и до рассвета если готовился масштабный проект». Взглянув на моё детище, Эрик ухмыльнулся. «Милая избушка, за такую стоит побороться с собственной матерью». «Избушка?» — обиженно фыркнул я. «Между прочим, это, как ты говоришь, избушка, признана самым стильным зданием во всём округе. Очень рад, что ты возвёл такое прекрасное строение. Жаль будет, если Дина Снежинская у тебя его отнимет». «Она его не отнимет». У неё не получится отнять то, что ей никогда не принадлежало. Никак не могу поверить, что моя мать всё это подстроила. Серебристые двери лифта поглотили нас с Эриком, и я нажал на кнопку с цифрой 2. На втором этаже находится кабинет президента компании, и именно туда мы направимся в первую очередь. Уверен, моя мамочка в этот час выседает в мягком кресле и остервенело раздаёт задания моим подчинённым. Щелчок и двери раздвинулись, выпустив нас в холл. В просторном холле, как всегда, царила суета. Клиенты, агенты, непрерывно вибрирующие сотовые телефоны. У стойки регистрации что-то клацало в компьютере секретарша. «Давай подождём оперативников», — предложил Эрик. «Ну уж нет. Это моя компания, и я планирую отвоевать её без всяких помощников», — уверенно отмёл предложение я. Широкими шагами пересёк холл и направился к своему кабинету. Распахнул дверь, желая увидеть мать. Мне очень хотелось высказать ей всё, что я о ней думал. Но вместо мамы в кресле руководителя сидела... Ассистентка Зина. Она по-свойски орудовала в моём личном компьютере. Что-то печатала, щёлкала мышкой. «Санёк, ты что-то забыл? Почему ты здесь?» Не отрывая головы, поинтересовалась она. «У вас с Каролиной рейс на Кипр через полчаса. Львиную долю прибыли за квартал я уже перевела на офшорный счёт. Там наш человек вас встретит и поможет обналичить деньги». Я приподнял бровь, опешил слегка. Зина всегда меня раздражала, но, Санёк, это что-то новое, какой-то новый уровень общения с начальством. И вообще, куда это она мои миллиарды переводит? Не желая терять ни рубля, ни доллара, ни евро, в следующий миг я будто коршун налетел на Зину и схватил её за горло. — Ты что здесь делаешь, дрянь? Я же тебя уволил сутки назад! — разъярённо прорычал я. Зина побледнела. Её ярко накрашенные глаза широко распахнулись. «А -а — А... Александр Мирославович, что вы здесь делаете? Испуганно прохрипела она. «А что ты делаешь в моём компьютере? Что здесь вообще происходит? Какой ещё оффшорный счёт?» Дверь кабинета распахнулась. Оперативники вместе со следователем из отдела по расследованию экономических преступлений вломились в кабинет следом за нами. Прозвучало грозное «никому не двигаться», и на нас нацелилось несколько пистолетов сразу. Потом назину надевали наручники, а я бросился к компьютеру. Отчаянно жал на все возможные кнопки, чтобы отменить операцию, но было поздно. Несколько миллиардов уже улетело на киперский счёт к мошенникам. И самое главное — обстряпано всё так, будто это я их куда-то отправил. «Ну и дела», — Эрик изумлённо потёр подбородок. «Где моя мать?» Я смотрел на Зину с холодным презрением. «Её здесь нет!» От страха она начала заикаться. «Ещё бы не заикаться!» «И я без адвоката я больше ничего не скажу, так и знаете!» «Кем тебе приходится мой двойник?» «Судя по игривому, Санёк, он твой близкий родственник!» Окончательно рассверепев, закричал на неё я. Ассистентка воинственно сощурила глаза. «Я вам ничего не скажу, ни единого слова!» «Судя по всему, близкий родственник. Иначе откуда бы ты взяла то редкое пособие по тантрическому массажу, что подарила мне перед вылетом в Крым?» Я принялся расхаживать по кабинету. «Мы её разговорим, Александр Мирославович», — заверил меня следователь. «Поверьте, наш следственный изолятор даже отдалённо не похож на Кипр. Девушка быстро заговорит». «Зачем вы явились и всё испортили?» Хлопая полными слёз глазами, прошептала Зина. Надо же, не сдержала своего обещания хранить молчание. «У меня был идеальный план, и ваша матушка его одобрила». «Моя мать одобрила план ограбления собственного сына?» «Ещё как одобрила. Вы же ограничивали её во всём. А между прочим, это она дала вам стартовый капитал для развития бизнеса». моей матери предостаточно средств». Она никогда не говорила, что ей надо больше денег. Хотя куда уж больше. Вспомнив её гарем из охранников, в сердцах выпалил я. И я хочу знать, откуда у меня взялся двойник. Зина холодно рассмеялась. «Я вам не скажу. А до Саши вы не доберётесь. Он уже улетел из страны». «Дайте нам час, и она всё расскажет», — подмигнул мне следователь. «Поверьте, такие цыпы, как эта, быстро ломаются. Её сообщника мы тоже скоро поймаем. Ему не удастся покинуть город. Мы уже объявили операцию «Перехват». Ни один самолёт не покинет взлётной полосы». Полицейские повели Зину к выходу. Внезапно она обернулась. «Знаете что?» Прожигая меня взглядом, выкрикнула она. «Вы самый худший из всех начальников. Надеюсь, вы разоритесь, а ваша жена вас бросит». Я брезгливо поморщился. «Идите, Зина, не мешайте следствию работать». Полицейские подтолкнули её к двери, а я уже вызвал к себе в кабинет финансового директора и главного бухгалтера. У меня в душе жила надежда, что перевод такой огромной суммы ещё можно вернуть. Пока я разбирался с главным бухгалтером и финансовым директором, блокируя всевозможные счета компании и аннулируя новые распоряжения матери, Эрик протирал джинсы на кожаном диванчике для посетителей, попивая кофе из кофемашины. Он даже умудрился пофлиртовать с моей секретаршей. Стоило мне присесть рядом с братом и пригубить чашку кофе, как в мобильнике материализовался Николай. «Босс, паспорт, который вы забрали из сумочки блогерши, поддельный. Судя по всему, Розовый и ей тоже врал про неземную любовь. Надо бы проверить, всё ли в порядке с её счетами». Кто бы сомневался, зло выдохнул я. Жалко будет блогершу, если он и её обчистил. Всё же она так в него была влюблена. Фамилия Егорозова совсем не снежинский. Его первый центр тантрического массажа Экстаз, оформленный индивидуального предпринимателя Кузькина Александра Николаевича. В нашем городе филиал тоже липовый, как и паспорт. Видимо, массажист изначально не планировал у нас задерживаться. «Ты сказал Кузькина?» — спохватился я. «Такая же фамилия Узины!» «Я еду в полицейское управление. Возможно, там удастся накопать информацию на этого Кузькина. Мы с Эриком отправляемся в дом моей матери. Кажется, пришло время с ней серьёзно поговорить. Встретимся чуть позже, босс. Я вам позвоню». Николай отключился, а мы с Эриком спустились вниз. Там нас ждала служебная машина с водителем и двумя крепкими охранниками. Встречаться лицом к лицу с мамиными малебушниками без охраны мне не хотелось. На город постепенно опускался вечер. Машина снова неслась по центральным улицам, замирала на перекрёстках и светофорах, а я мрачно размышляла о предательстве в моей компании. Частично пазл уже сложился. На первый план всего этого сюра вышла Зина. «Да-да, наша ассистентка, которая с самого начала была рядом. А ещё у неё есть родственник, который почему-то очень похож на меня. Уверен, без пластической операции тут не обошлось». Начало смеркаться, и впереди показался наш семейный особняк. Дом, который так любил отец Эрика и который всегда нравился мне. «Ребята, у моей мамы есть охрана, так что будьте бдительны». Я сурово взглянул на своих безопасников. «Да, бдительность нам не помешает. Оружие тоже не будет лишним», — согласно кивнул Эрик и выхватил у одного из громил пистолет. Мы вошли во двор вслед за охраной. У дома было подозрительно тихо. Ветер трепал декоративные пальмы в катках, бассейн был засыпан листьями. Складывалось ощущение, будто моя мать решила надолго уехать и забыла его осушить. «Что-то мне это не нравится», — Побродив по двору, обернулся ко мне Эрик. Мне тоже не нравится эта подозрительная тишина. Думаешь, Дина решила съехать? Или надолго отправилась в отпуск? Босс, предлагаю проверить дом. Обернулся шагавший впереди безопасник. Я согласно кивнул. Я знаю, где хранится запасной ключ. Сейчас проверим. Достав запасной ключ, я отпер дверь. Внутри тоже было тихо как будто все внезапно уехали. От зловещей тишины по спине ползли противные мурашки. Как-то не очень хотелось терять друг друга из виду, так, на всякий случай. Я подошёл к щитку и повернул выключатель. «Да будет свет», — выдохнул Эрик. Почему-то мне показалось, что с облегчением. Честно говоря, мне и самому стало жутковато в огромном тёмном доме матушки. Надо было всё же вызвать полицию. Пришло ко мне запоздалое осознание. «Вот не понравилось мне, что электричество тоже отключили. Неужели матушка действительно отправилась на Кипр с моими миллиардами?» Эрик отмахнулся. «Поздно!» И сжал в руках пистолет. «Рассредоточимся!» Тихо приказал безопасник, который шёл впереди, и они с напарником пошли вперёд. Вскоре оба скрылись в просторной столовой. «Я проверю ванну», — обернулся ко мне Эрик. Хорошо, а я загляну в гостиную. Эрик мелькнул впереди, а я распахнул двойные двери матушкиной гостиной. Выложенная мрамором огромная зала с камином и зеркальным потолком была пуста. И вдруг мне показалось, что у лестницы мелькнула тень. Я резко обернулся. «Эрик?» и столкнулся лицом к лицу с самим собой. «Розовый!» — изумлённо выдохнул я, и тут же получил удар током от электрошокера. Покачнувшись, я начал куда-то падать, и перед глазами всё померкло.